Андрей Усачёв. «Малуся и рогопед. Чудесное превращение». Когда Малуся проснулась, Коловы рядом не было. Она гуляла на другой стороне пруда. «Ты жутко храпела!» – пожаловалась Колова. «Невозможно сочинять стихи!» «Неправда! Я не храплю!» «Что?» Повтори еще раз. «Я не храплю!» Сказала Малуся. И вдруг поняла, что произошло нечто невероятное. «Я не храплю! Я не храплю! Я не храплю!» Повторяла она, боясь, что забудет, как правильно произносить р, -р, -р. затараторила Скажи что-нибудь нормальное!» «Доброе утро, дорогая корова!» сказала Малуся. И тут случилось чудо. Колова стала раздуваться, как будто ее надували воздухом, и через несколько секунд из деревянного сооружения превратилась в обыкновенную буренку. Колья, которые подпирали Колову, валялись рядом на земле. Девочка смотрела на свою подругу так, как будто никогда не видела живой коровы. Да и корова разглядывала себя с не меньшим любопытством. «Никогда бы не поверила!» — сказала Малуся. «Я тоже!» — ответила корова. «Я и сейчас не до конца верю!» «А ты красивая!» — погладила ее девочка. «Особенно это звезда на лбу!» «Не звезда, а роза!» «Если, конечно, я не изменилась!» «За это время!» Корова спустилась к воде, некоторое время разглядывала свое отражение, после чего принялась пить. Пила она долго, будто собиралась выпить воду за все то время, пока была коловой. Девочка с нетерпением ждала ее. «Нам нужно возвращаться обратно!» сказала Малуся, когда корова выбралась из воды. «Ты стала нормальной, я тоже!» «Мы сможем найти ту дыру, через которую я попала сюда?» «Не знаю», – корова задумчиво покачала головой. «Мы изменились. Значит, и мир изменился. В этом мире все слишком быстро меняется». Малуся поняла ее только когда они снова оказались на Ломашковой улице. Никакой улицы не было. Дома, заборы – все заросло густой травой, словно со вчерашнего дня прошло лет сто. «Я не нашла это место», – чуть не заплакала Малуся, потирая обожженные крапивой коленки. «Так я и знала», – вздохнула корова. «Нельзя два раза влезть в одну и ту же дыру». «Но где-нибудь же должен быть выход». «Никто из попавших сюда этого не знал, но все искали логопеда». Малуся задумалась. Папа всегда говорил ей, что безвыходных положений не бывает. «Важно только не сидеть, сложа руки». «В таком случае и я буду искать этого логопеда», — решительно заявила она. «И найду его, где бы он ни был». «Я тебя не оставлю», — сказала корова. «Во-первых, если бы не ты, я так бы и стояла деревяшкой. А во-вторых, я тоже хочу вернуться назад. И потом, если я останусь тут, кому я буду читать стихи? Если я их, конечно, не разучилась сочинять». «Спасибо». Дорогая корова, зови меня Розалией, так меня звали раньше. А меня зовут Маруся. Девочка и корова зашагали по дороге. — Кстати, как называется это место? — спросила Маруся. — Все называют его по-разному. Ламандия, Ненормандия, Чёртова дыра, Глуш, Зазаборье. Это уж... Кому как нравится. Хм, Зазаборье. Хорошенькое название, вздохнула Маруся.